Ее звали Галина Андреевна Особежникова. Она была инвалидом-сердечником. Но поскольку пенсии по инвалидности не хватало даже на еду, работала сразу на трех работах. Кондуктором в автобусе днем, гардеробщицей в клубе с зимними и осенними вечерами и дворником по утрам. Мой расчет оказался верен. Уборщица и гардеробщица клуба железнодорожников действительно оказались подружками. Я не предусмотрела только то, что дружба их началась гораздо раньше. Это Галина дала Зере возможность зарабатывать на жизнь содержанием детей, мытьём полов в клубе, где заседали члены Новой Жатвы. И именно она предоставила несчастному семейству свою служебную, как она выразилась, квартиру. Оказывается, их ещё дают дворникам или уборщицам. Мы очень быстро поняли друг друга. Может быть, потому что лгатели придумывать что-нибудь в оправдание своих распросов этой милой простой женщине, которая слушала так внимательно, всем своим видом выражая готовность помочь, просто не поворачивался язык. Вера, там мальчики, сказала она только. И Вера моментально скрылась из кухни, туда, откуда доносились возбуждённые детские голоса. Скажите, это правда, что Игорь приходил к вам на работу в клуб? спросила я сразу. Да, это случалось. Племянник приносил мне деньги, немного, но это не имело значения. Я благодарна его семье за эту помощь. Они каждый месяц приносят мне немного на лекарства, как выражается брат Он у меня хороший брат. Он даже в санаторий меня отправлял один раз. А почему вас это интересует? Недолго думая, я рассказала ей все. Закончила так. Я уверена, что гибель детей — непростая случайность, и эти смерти надо расследовать. Чем, собственно говоря, я и занимаюсь. И еще я уверена, что вы поймете меня и не осудите, если я попрошу вас рассказать о гибели вашего племянника во всех подробностях. Кстати, как его звали? Игорь. Игорь Литвинов. И он учился в том же классе, что и Вадик Панин, не так ли? Да. Откуда вы знаете? Они были большими друзьями. Это долго объяснять. Просто расскажите мне всё, пожалуйста. Хорошо, я расскажу вам, но в случае с Игорёчком действительно нет никакого криминала. Мальчик в самом деле покончил с собой. Хотя Хотя Игорёк избрал довольно необычный способ для подростка, чтобы совершить самоубийство. Он застрелился. Это случилось не в обычной городской квартире, а на самой городской окраине. Вряд ли это имеет значение. Стоял жаркий сухой июнь. Семья Литвиновых собиралась переезжать на дачу. У подъезда ждал припаркованный Бьюик, в котором Литвинова, старшая её оба сына, заносили коробки, корзины, чемоданы и ещё какие-то свёртки, которые мальчикам вручала на пороге квартиры раскросневшаяся, немножко растрёпанная и ужасно деловая мама. Это в багажник. Это вот на заднее сиденье, а эту коробку просто пока оставьте рядом. В ней посуда. Она поедет у меня на коленях. Да не уроните, пока будете нести суслики. Но, мам, мы же все-таки мужчины, прогудел старший братишка Игоря, 12-летний Митяй. Этот медвежонок, так называла его мама, обладал звучным басом, который как бы компенсировал недостаток его роста. Несмотря на два года разницы, Митяй доставал Игорю только до середины груди. А мама у них была тоненькая, подвижная, невысокая, совсем как девочка. Вроде бы совсем не пара папе, грузноватому, медлительному мужчине с бычьей шеей и походкой бурого медведя. Ледвинов-старший служил охранником в банке. Мама нигде не работала, взяла хозяйство и все свое время посвящала сыновьям. У оба их мальчиков было все, о чем мечтают дети их возраста. И они чувствовали себя вполне счастливыми детьми, у которых такие классные любящие родители. По хотя я дуваю с метеей выволок во двор огромный фанерный чемодан. Его доставали с антресолей только раз в году, чтобы заполнить древние нутро всякими нужными за городом вещами, а по окончанию дачного сезона снова привозили в квартиру и выдворяли в антресольную ссылку до лета. Сейчас чемоданы, урод, звонко шлёпал метеей по ногам, будто выражая недовольство тем, что его старческий сон потревожили так бесс церемонно. Вот чёрт царапается, досадно воскликнул мальчик. И скинув чемодан на землю возле машины, резко схватил себя за ляшку. От лодыжки до шорт на ноге алело свежее садина. "Зелёнкой надо", подсказал Игорь. "Да ну, буду ходить как зебра полосатая. И шорты потом не наденешь". "И это в такую-то жару". Игорь хотел было заспорить, или на худой конец силы отвести братишку к маме, чтобы та обработала ему ранку, пусть ни зелёнкой, так йодом или перекисью. В школе им рассказывали и даже показывали плакаты с красочно нарисованными разбитыми коленками и страшными словами: инфекция, гноение, заражение, даже ампутация. Вот тут Игорь увидел замершее, словно вдруг окаменевшее лицо мальчика, и сам замер. Через мгновение он понял, что так поразило Митяя. Врач смотрел на чемодан, старая полугнившая стенка его От удара об землю отвалилась и на пыльную траву просыпалась всякая чепуха. Старые газетные вырезки, папа всю жизнь неизвестно зачем вырезал и заботливо хранил статьи о всех видах оружия, трухлявая доска с шахматами, в которой мальчики знали, не доставало сразу восьми фигур, старая бабушкина шаль, мама любила набрасывать её на плечи, когда по вечерам разливала на террасе чай. Но главное, поверх всего этого хлама В развернувшемся газетном листе лежал, сверкая на солнце металлическими боками, пистолет. Самый настоящий. Конечно, мальчишкам до этого приходилось видеть оружие и даже держать его в руках, ведь папа работал охранником в банке. Но здесь было совсем другое дело. Эту вещь оба они видели в первый раз. Старая, мощная, довольно громоздкая игрушка совсем, как в гангстерском фильме. Взять такую в руки... Надвинуть на глаза широкополую шляпу, в... войти. Да всё равно куда. Пусть он в тот ларёк неподалёку. И перекатывая во рту палочку ковайской сигары, небрежно приказать хозяину: "Эй, послушайте, мистер, деньги на бочку. Это папин, наверное. Только почему он мне никогда его не показывал?" прошептал Игорь и не в силах отвести глаза от смертоносной мошенки. "Знаешь, папа, наверное, забыл про него. Смотри, У чемодана стенка лопнула. Я думаю, он купил пистолет у какого-то барыги, засунул между крышкой и задней стенкой, чтобы, может быть, мы не нашли, и забыл. А мама и не знала, что под крышкой еще что-то лежит. Чемодан да здоровенный. Она и по весу даже ничего не почувствовала. Да, наверное. Ну что, пойдем скажем папе? Мальчики переклинулись и замолчали. Они мгновенно поняли друг друга, конечно, пистолет надо вернуть отцу, тем более, что рано или поздно Литвинов-старший оружия непременно хватится. Но неужели обязательно было делать это именно сейчас, когда судьба предоставляла им такой шанс? Ведь они едут на дачу, за город, туда, где начинается лес, стоит только выйти из поселка и перейти небольшой лужок, а в лесу их никто не услышит. Никто даже не узнает, что они сегодня вечером сбегают туда пострелять. Просто так, по банкам. по воронам, по нависающим веткам сосен и елей. Ну ведь невозможно же иметь в руке браунинг и и совсем не воспользоваться. Витя бросился заталкивать в чемодан раскиданное содержимое, связывать сломанный чемодан, взятый из багажника виовки, кое-как пристрявывать его на заднем сиденье. А Игорь, бросив вокруг форватый взгляд, снова накрыл пистолет промасленными газетами листом и листом из сун. приятно холодящий кожу свёрток под майку. Видна та порщица у тебя, прошептал Митя и кинул брату спортивную кофту, которую вынул из багажника. Успели они как раз вовремя. По подъездному крыльцу во двор спускались оба родителя. В руках у них были две последние корзины с продуктами. Ну что, сыны, едем? бодро спросил папа. Он с удовольствием смотрел на взъерошенных сыновей и улыбался. Едем, хором ответили мальчики.